Глава двадцать седьмая. На румяном небе выступают мириады звезд. Садится солнце, озаряя красными лучами округу. Сквозь прогретую за день почву пробиваются ростки бурьяна и колючек. Неподалеку плещутся и накатывают на берег волны одного из притоков Дона. Вокруг только степь, продуваемая всеми ветрами, и нет ей ни конца, ни края. Мне, городскому уроженцу, в степных просторах, тоскливо и неуютно. Зато на гвардейцев, набранных из украинской ланд любо дорого посмотреть. Почти что родина. Я сидел возле костра и ворошил угли. Дымок белесой струйкой поднимался к безоблачному небу. В штабном шатре похрапывал Густав Берон. Дремали двое часовых, опираясь на поставленные прикладом к земле фузеи. А мне не спалось. Эта ночь была ночью размышлений. До Азова осталось пара переходов, И там, собственно, все только и начнется. Новоприобретенный город-крепость Всего лишь отправная точка для следующих, Смею надеяться, великих дел. А иначе нельзя. Иначе все труды будут впустую. Я взялся за такой гуж, что не каждому под силу. Отступать поздно. Или история нашими стараниями меняется, или... Даже загадывать не хочу. Не желаю, и баста. Мы должны добиться всего, что задумали. Прочь сомнения, далой страх. Уверенный марш наших полков не остановишь. Но меня мучил простой вопрос. Что ждет нас впереди? Хорошее или плохое? А может и то, и другое сразу? Нет, худо без добра, но и добра без худа, как подсказывает опыт, тоже не бывает. Вопрос в пропорциях. Чего-то щедрая судьба отвалит полной мерой, а чем-то обделит. И только от нас зависит, чего будет больше. На этом и строится мой расчёт. Россия моего будущего никогда не встанет на колени никому не позволит превратить себя в оплеванное посмешище. Мы будем уважать других и будем давать им жить, хорошо жить. Более того, позаботимся, чтобы наши соседи жили, процветая. Но это процветание не будет происходить за наш счет. Это ведь так мало, всего ничего». Маленькое пригоршни счастья для огромной измученной страны, которую так часто пытались унизить. Я рос в ней и знаю, что это значит. Мой долг — не допустить того, что когда-то случилось. Сейчас одна из тех развилок, за которой все будет по-другому. И пусть простят меня те, чье мнение не совпадает с моим, я искренне желаю всего только лучшего» а оно и впрямь враг хорошего. Мне не хочется замыкаться в рамках маленькой уютной страны, которую можно пересечь из конца в конец на велосипеде за несколько дней. Я хочу видеть необъятные просторы, только они делают нашу душу такой сложной и неспокойной. А отсутствие однообразного покоя — это ведь и есть сама жизнь. Жаль, не в наших силах устремить взгляд за горизонт времени и прочитать отведенную нам главу в книге судеб. Впрочем, наверное, оно и к лучшему. Ты сам выбираешь свою дорогу и идешь по ней до конца. В одном, я уверен, на все сто. Нас ждет война. Война настоящая, не похожая на стратегическую игрушку, или примитивную стрелялку-бродилку. Война, где пули летят и жалят, будто осы, а укус заканчивается раной или смертью. Война, где ядра разрывают тела в клочки, а осколки гранат впиваются, причиняя неимоверную боль. Я изменился, стал другим. Прежний Игорь Кусаров... Прожигатель жизни, так и не сподобившийся завести ни котенка, ни ребенка, стал человеком, который по личному почину взвалил на себя страшнейший груз ответственности. Не за себя, за судьбы миллионов людей. Ненавижу фальшивую патетику, она способна опошлить любое самое благородное начинание — Но здесь и сейчас, перед этим догорающим костром, я честен, как никогда. Не перед кем рисоваться, а самого себя не обманешь. Только воспоминания связывали меня с прошлым, но постепенно они размывались, становились нечеткими. Что-то чужое вторгалось в меня, искажая память, делая ее зыбкой и ненастоящей. Кто-то смело смешал осколки воспоминаний, и я теперь не мог разобрать, где мое, а где настоящего Дитриха. Вот я иду в школу, первый раз в первый класс. Но почему-то вместо пожилой добродушной Мари Ванны вижу сухонького старикашку в лиловом камзоле и пропахшим мышами по реке. «Не выучишь к завтрашнему занятию, поставлю на горох», — угрожает учитель. Он не обманет. «Обязательно выполнит обещание, и на моих коленках надолго останутся отмечены от сухих горошин». Первое свидание. Девочка с большими, похожими на бабочку бантиками и глазами цвета ясного и чистого неба которую я провожаю после школы, любезно разрешает нести её портфель. Он из розовой кожи, с кармашками для пенала и металлическими бляшками замка. Я горд и доволен собой. И вдруг будто вспышка молнии. Дождь, тучи, затянувшие всю небесную гладь. Я прячусь под навесом, и капли гулко барабанят по крыше. Рядом смущающаяся белокурая девчушка — В сером домотканом платьице и передники с вышитыми узорами. Ее волосы пахнут сеном, а губы свежестью. Она готова на все, послушна любому моему, нет, не приказу, слову, обычному такому слову, в которое не надо вкладывать ни угрозу, ни просьбу. И я знаю, и в то же время не знаю, как ее зовут. Я испугался. Неужели пройдет еще немного времени, и я все? Забуду. Душа растворится в чужой. Я потеряю себя. Это, пожалуй, хуже, чем смерть. Внутри эхом отозвался Дитрих. Кажется, он с удовольствием придет мне на смену. Может, это и произойдет в итоге? Душа курлянца одержит верх над моей. Я растворюсь в небытии. Уйду на вторую роль или просто не стану существовать. Был такой Игорь Гусаров, и все, весь вышел. Что в родном двадцать первом веке, что в восемнадцатом. История войдет в обычное русло. Нам надают по усам под Крымом. Елизавета свергнет законного императора. Все будет зря. Сзади послышался шорох. Я обернулся. «Не спится, фон Гофен?» Из темноты вынырнул дежуривший ночью капитан-преображенец Иван Круглов, невысокий, худощавый, с узким лошадиным лицом англичанина. «Интересно, откуда в наших пинатах столь по-европейски породистые человеческие особи?» «Да так, — неопределенно протянул я, — не хочется». «Завидую вам, барон. Мне вот спать сегодня по должности не положено, а глаза сами слепаются». Зевая, посетовал Круглов. Дозвольте погреться?» «Конечно. Подсаживайтесь». Он протянул руки к костру. «Ненавижу эти края. Все они по-людски. Днем жара, ночью холод собачий». «Приходилось бывать здесь раньше?» — спросил я скорее для поддержания разговора. «А как же?» — кивнул он. «Опытом не поделитесь?» «Да нечем мне делиться. Давно это было. Так давно, что кажется, будто и не со мной. Очень жаль». «Не жалейте, фон Гофен. Опыт дело наживное. Приходит вне зависимости от нашего желания. Батька мой, когда ты еще при Софье Азов приступом брал, весь раненый до больной воротился. Сказывал, «Степь, она такая». «Сама в руки не даётся, её твёрдой силой взять можно, да и потом пальцы не разжимать, иначе утечёт, будто водится». «Если мы пришли сюда, то раз и навсегда», — глядя на дымок, тянущийся от костра, произнёс я. «Правильно говорите, господин адъютант», — Круглов раскурил трубку, стал попыхивать, будто паровоз. Вот уж чего я на не переношу, так это дорогу. Силы моченьки уже никакой нету. По делу настоящему начинаю скучать. Так тягомотно становится. Скорей бы в Азов попасть, надоело по степи мотаться. Хотя и там такая жизнь пойдет, только держись. И вдруг он резко сменил тему. Барон... А вам никогда не приходила в голову мысль, а зачем нам все это? Простите, не понял, опешил я. Постараюсь объяснить. Круглов задумался, потом начал говорить медленно, почти на распев. Зачем нас русаков понесло в эти чужие для нас степи? Не уж то своих земель маловато. Крути, не крути, отдел недоделанных и народе не полно, а мы за место того, чтобы ими заняться, на турок воевать идем. Я мысленно присвистнул. Вопросы круглов задал правильные, вот только ответы на них дать не так просто, как кажется. Бессмысленно рассказывать о государственной целесообразности тех или иных действий. Круглов смотрит на ситуацию с точки зрения обычного человека, пусть даже облаченного в офицерский мундир. По-своему он прав. Территории у России и без того огромные. Людей на них мало. Сколько земель заброшено по разным причинам, а на тех, где худо-бедно теплится жизнь, бардака по самое горло – «Закатывай рукава и наводи порядок». Но ответ на его вопрос у меня был в чем-то основанный на интуиции, в чем-то на глубокой вере. «Да как вам сказать, господин капитан, мы здесь для того, чтобы наши дети, внуки и правнуки могли гордиться». «Гордиться?» — удивленно вскинулся Круглов. «Чем же? Позвольте узнать». Простите за патетику, господин капитан, великой родиной и великими предками. И еще для того, чтобы нас не схарчили. Империя жива до тех пор, пока расширяется. Стоит остановиться, перевести дух, отказаться от прошлого и... Я вспомнил страну, в которой родился, и которой почти не помнил, и продолжил фразу. И тогда будет плохо, господин капитан. Круглов помолчал. Его лицо стало задумчивым и отрешенным. «Ваши слова напомнили мне кое-что из прошлого, очень грустного прошлого. Пожалуй, вы правы, барон. Империя должна расширяться. И еще. Она обязана дорожить теми, кто ее строит. Иначе он не успел договорить. Послышались громкие крики часовых, карауливших лагерь. «Стой! Куда прёшь? А ну, осади, кому говорят! Чего тебе надобно?» «Не твоего ума надобность!» — последовал грубый ответ. «Зови старшова, докладываться буду, а то и сам пройду. Дай дорогу!» «Ишь, чего удумал, сам он пройдёт! Постойте пока тута, обождите, а я кликну, кого следует!» Часовой дунул в свисток. Круглов быстро пошагал в темноту. Пола шатра раздвинулась, показался сонный Берон. «Проклятие! Что такое? Что за шум?» Увидев, что я на ногах, он приказал. «Барон, немедленно узнайте, что стряслось, и доложите, кого еще принесла нелегкая?» Берон зевнул и скрылся в шатре. Я взял шпагу и поспешил за Кругловым. «Причина переполоха выяснилась быстро», Часовые задержали трех казаков в синих чекменях, высоких меховых попахах и широких, как русская душа, шароварах. Ночные гости норовили прорваться на территорию лагеря, солдаты с трудом сдерживали их, терпеливо дожидаясь появления начальства. Лошади ржали, прижимая уши и раздувая ноздри. Казаки отчаянно ругались. Увидев офицеров, караульные разом заговорили — «Вот, ваш благородь, так и пруд на рожон окаянные, никаких слов не слухают, не стрелять же в них, право слово!» «Надо будет выстрелить», — уверил Круглов и стал расспрашивать новоприбывших. «Кто такие?» Пожилой казак лихо спрыгнул на землю, горделиво встал перед нами, будто рисуясь. Вид у него и впрямь был импозантный, гроза степей, широкоплечий кряжистый, с орлиным носом и страшной косматой бородой. Через 80 лет его потомки будут распугивать парижан и введут всемирную моду на «бистро». А пока что такие, как он, держат нашу границу, наводят шороху в степи, ну и периодически бунтуют, как же без этого. «Казачья философия неволю и утеснение прав не признает». «Данцы мы», — начал объяснять пожилой казак, очевидно, бывший в Троице за старшего. «От полковника Кабыздохова присланы с донесением». «Как, говоришь, зовут полковника?» Я не сдержал улыбки. «Кабыздохов его зовут, Илья Лукич», — терпеливо повторил казак. Похоже, ему было не привыкать к такой реакции окружающих на фамилию его начальства. «А сам кто таков будешь?» «А я буду сотником Евонным. Федькой Ворвиглаз». «Ну и фамилию у вас, братцы!» — ухмыльнулся Круглов. «Кабыздохов! Ворвиглаз!» Казак снова стоически перенес веселье окружающих. «Фамилия как фамилия!» «Не хуже других будет!» Не без гордости ответил он. «Вы меня лучше к старшему отведите». «Барон, проводите?» Обратился ко мне Круглов. «Так точно, господин капитан?» «Ступай за мной!» Велел я Федьке. Казак послушно пошел, ведя коня в поводу. «Кто тут за главного?» Поинтересовался Федька, когда мы оказались возле штабного шатра. «Сделай милость, добрый человек, скажи». «Чтоб мне не опозориться!» Он высморкался и деликатно вытер руку об штанину. «Лейб-гвардии подполковник Измайловского полка Густов фон Берон», — сказал я. «Немец, значит?» — уточнил казак. «Немец», — подтвердил я. «А что, не нравится?» «Да мне как-то все равно, лишь бы серьезный дотолковый да был», — пожал плечами сотник. Ему и впрямь было все равно, кто и какой нации. Казачество — и известный котел, переплавивший уйму народов. «Не волнуйся, толковий некуда», — заверил я. «Слушай, а что это за мундир на вас надет непонятный? Сразу и не признаешь. Мы поначалу думали, ляхи или цесарцы здесь лагерем стали». «Откуда ж им тут взяться?» «Леший их знает, в степи всякое быть может. Дюжи сомневались. Наши, чьи не наши?» <свят> «Наши!» — засмеялся я. Реформы сейчас в армии, сплошные перемены. Скоро всю армию переоденем в новые мундиры. Они удобней старых». «Казачкам моим куда проще. В мундиры наряжаться несподручно. В любой секунд надо вседле быть. Не до мундиров нам». «Ничего, и для вас что-нибудь придумаем». ну-ну», — покачал головой сотник. «Придумайте что-то на нашу голову». Похоже, он скептически отнесся к моему сообщению. «Мы зашли в шатер». Успевший одеться и причесаться, Берон встретил казака настороженным взором. Ваш превосходительство, я к вам от казачков пожаловал. Мы тут очки стоим недалече, в количестве трех полков. Уже цельную неделю с места не двигались. Приказано к вашему дедошементу присоединиться. Так что принимайте православное воинство, вместе поедем татарву лупить. Три полка, задумчиво произнес Берон. Это сколько выходит у вас сабель? Тысяч полторы, не больше, доложил казак. Да вы не сомневайтесь, хучи немного нас, но все сабли вострые, кровушку пролить басурманскую горазды. «Тогда скачи обратно, передай, что жду господ полковников у себя в шатре поутру для выработки совместного плана действий. До зова, стало быть, вместе будем продвигаться. Да, и скажи еще своим, пусть смотрят, чтобы порядок был. Здесь не казачья вольница, а регулярная армия», — повелительно рыкнул Берон. «Эво ну какой, здоровый да голосистый» подсокал языком Федька, когда мы вышли из шатра. «В такого стреляй, не промахнешься». «Типун тебе на язык!» замахнулся я на него. «Да я ж шуткую!» захохотал в вырви глаз. Нихай, ваш полковник живет, хуч сто лет, да вуз не дует». Утром вместе с казаками прибыла еще и сотня калмыков. Известие это мы встретили с большой радостью. Калмыки были на расхват, особенно в степи. Их конница считалась грозной силой. Низкорослые скуластые всадники давно заслужили репутацию свирепых и отважных воинов, которые метко стреляли из луков и не боялись лихого сабельного удара. Те, кто побогаче, имели ружья и доспехи. Но вне зависимости от социального статуса все калмыки, выступившие в поход, были адвуконь. Маленькие величиной не более полутора метров калмыцкие лошади, преимущественно гнедой и бурой масти, славились выносливостью и способностью совершать без еды и отдыха переходы в сто верст. Столь скромное по количеству пополнение стоило на самом деле драгунского полка. В маленькую речушку, вышедшую из Петербурга гвардейского отряда, со всех сторон стекались все новые и новые ручейки, превращая детышемент в полноводную реку. Сводный батальон на глазах разворачивался в многотысячный корпус. Сила собралась, грозная и немалая. И всем этим войском надо было управлять. Берон с чего-то решил, что у него не хватит ни опыта, ни авторитета. Спорить с ним было бесполезно. Упрямство в Густаве хватило бы на троих. В последнее время от навалившихся дел голова шла кругом. Берон сделал меня фактическим заместителем, и я теперь спал на ощутил всю тяжесть нагрузки. Приходилось вникать в десятки нюансов следить, чтобы казаки не задевали гвардейцев, калмыки не выясняли отношения с донцами, чтобы провиант распределялся справедливо, караульные не спали, а маркетанты не наглели. И многое, многое, многое еще. Я забыл, что такое полноценный сон. Спал урывками, зачастую по-казацки, в седле. Просыпаясь, долго тёр красные глаза и с наслаждением обливался холодной водой. Если везло, пил ароматный бодрящий кофе, не смакуя вкус и запах. Готовился сорваться с места в любую секунду, и что уж там говорить, так оно обычно бывало. Если в отряде что-то случалось, первым делом искали меня. Я устал быть затычкой во всех дырках, но скрипел зубами и терпел. В конце концов, этот поход во многом моих рук дело. Каждый вечер я докладывал Берону о состоянии дел в отряде. В конце доклада подполковник обычно сдержанно кивал и нагружал новыми поручениями на завтра. «Барон, сообщите, каков в настоящее время численный состав батальона и присоединившихся к нам частей?» спросил как-то раз он. Вопрос меня в врасплох не застал, практика начинала сказываться. Нет, не зря я не досыпал ночей. Нужды рыться в записях не было, цифры я уже выучил наизусть. Казачьи полковники предоставили лишь самые приблизительные отчеты, но по всему выходило, что к трехтысячному батальону присоединилось еще столько же казаков, и кроме того, вчера состоялось рандеву с двумя драгунскими полками А это увеличивало наши ряды еще на две тысячи солдат, о чем я и сообщил Берону. Подполковник крепко задумался. «Почти десять тысяч. Много. В Европе это назвали бы армией. Я был хорошим капитаном в Польше и вполне приличным майором в России. Возможно, я не самый плохой полковой командир, но десять тысяч не стану возражать я человек чистолюбивый но мне эта шапка будет слишком велика и что тогда будем делать спросил я да азова я как-нибудь доведу а там уж пусть принимают решение сказал Берон воля ваша господин подполковник тихо произнес я Позади остались сотни верст пройденного пути. Мы неуклонно приближались к Азову. Когда до крепости, совсем недавно возвращенной под российскую корону, оставалось всего несколько верст, Берон приказал отряду остановиться и собрал офицеров возле штабного шатра. — Я хочу, чтобы мы в город вошли как положено при полном параде. Все должны видеть, что идет армия, а не разношерстный сброд», — сообщил подполковник. Солдатам велели привести мундиры в порядок, почистить коней. Казаки и калмыки тоже принялись наводить лоск. Берон оставил вместо себя гампфа и вместе со мной поскакал к Азову. встречу, предупрежденная выставленными дозорами и казачьими пикетами, выехала пестрая кавалькада. В первых рядах всадников были фельдмаршал Миних, генерал-фельдцехмейстер принц Гессен Гомбургский и командующий новой Азовской флотилией адмирал Бредль. На заднем плане красовались армейские и морские офицеры высокого ранга. Не обошлось и без иностранных посланников. Я увидел характерные австрийские и прусские мундиры. «Союзнички». Первые все никак не соберутся выполнить договор, а вторые ищут выгоду и не прочь загрести жар чужими руками. Берон подскакал к Миниху, коротко отчеканил, что сводный гвардейский батальон в купе с присоединившимися полками благополучно прибыл. Люди рвутся в бой, мы готовы громить неприятеля. Фельдмаршал радостно улыбнулся, обнял Берона и объявил. «Рад о том слышать. Нынче же отпишу, государыня, о вашем усердии, господин подполковник. Попрошу, чтобы представило вас к должной награде. Надеюсь, и в атаку поведете столь же браво». «Не извольте сомневаться, гвардейцы не подведут», — заверил Берон. «Начнем же смотр. Я жду с нетерпением». Довольно сказал главнокомандующий. Тем временем показался сводный отряд, вытянувшийся в огромную колонну. Кавалеристы скакали по четыре в ряд, играли барабаны и флейты. Лихая мелодия была способна поднять даже покойника. Все от солдата до офицера приосанились, расправили плечи, затрепетали на ветру значки фурьеров». «Не подкачайте, молодцы!» Премьер-майор Гампф, которому выпала честь вести батальон, развернулся к строю. «Музыканты, громче! Играйте будто в последний раз в жизни!» Дробный грохот превратился в артиллерийскую канонаду, выбивающую торжественный марш. Казалось, от нее обрушатся стены крепости, падет любая твердыня. «Вперед, орлы! Представьте, что на вас смотрит вся Россия! Покажите себя!» Продолжал неистовствовать премьер-майор. Он был в своей стихии, наслаждался бравурной музыкой, топотом тысяч копыт, одновременным ударом солдатских сапог и башмаков. И гамп, упиваясь, дирижировал этим прекрасным и смертоносным оркестром. Не чувствовалось, что войска истощены долгим и трудным маршем. Первые ряды поравнялись с генеральской кавалькадой. «Преклонить знамена!» — крикнул Гампф. С шелестом опустились до земли тяжелые гвардейские знамена. Такую почесть полагалось оказывать только государю. Никогда до Толи гвардия не преклоняла своих знамён ни перед одним из главнокомандующих русской армией, пусть даже в фельдмаршалском чине. Я невольно бросил взгляд на Берона. Подполковник сидел в седле, закусив губу, но так ничего и не сказал. «Возможно, Гампфа ожидает разнос, а может и нет. Второе, пожалуй, всего вернее». Берон и сам проникся торжественностью момента. На глазах стиралась неприязнь и пренебрежение гвардейских чинов к армии. «Троекратный виват фельдмаршалу Миниху!» Снова закричал Гампф. «Виват! Виват! Виват!» Трижды пронёсся по степи многоголосый рёв. Его подхватили выстроенные в парадное каре солдаты Азовского гарнизона. Виват! Виват! Виват! Ехали полки, драгунские, казачьи, тянулась артиллерия, шагала пехота. Боже мой, как это здорово! Красиво, как впечатляюще. Кричали все, от рядовых до генералов. Кричал и я, подбрасывая вверх гренадерку. Был в этом непередаваемый словами экстаз, возбуждение, которое охватывает человека в редкие мгновения его жизни. Глаза фельдмаршала увлажнились, веки дрогнули. «Спасибо, братцы!» — расчувствовавшись, произнес он. «Спасибо!» А я глядел на невообразимую мощь входившего в Азов войска и думал, что победа будет за нами. «Мы сломаем хребет туркам, отвоюем хороший кусок в Европе и займем подобающее нам место». Будущему младенцу императору Иоанну достанется богатое наследство. А уж я пригляжу за тем, чтобы никто и никогда не посмел лишить его этой награды. «Ничего, Кирилл Романович, мы еще повоюем!»